Самуил Маршак. Сказка о глупом мышонке. Пела ночью мышка в норке: "Спи, мышонок, замолчи. Dam тебе я хлебные корки и огарочек свечи". Отвечает ей мышонок: "Голосок твой слишком тонок. Лучше мама не пиши, ты мне няньку поищи". Побежала мышка-мать, стала утку в няньки звать. Приходи к нам, тётя Утка, нашу детку покачать. Стала петь мышонку Утка. Кря-кря-кря, усни, малютка. После дождичка в саду червячка тебе найду. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок. Нет, твой голос не хорош, слишком громко ты поёшь. Побежала мышка мать, стала жабу в няньки звать.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 Побежала мышка-мать, стала Свинку в няньки звать. Приходи к нам, тётя Свинка, нашу детку покачать. Стала Свинка хрипло хрюкать. Не послушно баюкать. Баю-баюшки, хрюх-хрю. "Успокойся", говорю. "Глупый маленький мышонок", отвечает ей испросонок. "Нет, твой голос не хорош. Очень гробо ты поёшь". Стала думать мышка-мать, Надо курицу позвать. Приходи к нам, тётя Клуша, нашу детку покачать. За кудахтола на сетка. Куд-куда? Не бойся, детка, забирайся под крыло, там и тихо, и тепло. Глупый маленький мышонок отвечает ей из просонок: "Нет, твой голос не хорош, я так вовсе не уснёшь". Побежала мышка мать. Стало щуку в няньке звать. Приходи к нам, тётя Щука, нашу детку покачать. Стало петь мышонку Щука. Не услышал он ни звука. Разивает Щука рот, а не слышно, что поёт. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок: "Нет, твой голос не хорош, слишком тихо ты поёшь".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 Очень сладко ты поёшь. Прибежала мышка-мать, поглядела на кровать, ищет глупого мышонка, а мышонка не видать. Сказку вам прочитала совушка, сонюшка. Самуил Маршак. Сказка об умном мышонке. Унесла мышонка кошка и поёт: Не бойся, крошка, поиграем час другой в кошке мышки, дорогой. Перепуганный спрасонок отвечает ей мышонок: В кошке мышки наша мать не велела нам играть. Мур-мур-мур, мурлычет кошка.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 поиграем, а затем я тебя, голубчик, съем. Кошки смех, мышонку горь. Но нашёл он щель в заборе. Сам не знает, как пролез был мышонок. Да и сейчас вправо, влево смотрит кошка. Мяу-мяу, где ты, крошка? А мышонок ей в ответ: "Там, где был, меня уж нет". Покатился он с пригорка, видит маленькая норка. В этой норке жил зверёк, длинный, узенький хорёк. Острозубый, остроглазый был он вором и пролазой. И бывало, каждый день крал цыплят из деревень. Вот пришёл хорёк с охоты, Костя спрашивает. «Кто ты? Коль попал в мою нору, поиграй в мою игру. В кошке-мышке или в жмурке?» говорят мышонок Юрки. Нет, не в жморке, мы харки любим большу голки. Что ж, сыграем, но сначала посчитаемся, пожалуй. Я зверёк, и ты зверёк. Я мышонок, ты харёк. Ты хитёр, а я умён. Кто умр, тот вышел вон. Стой, кричит харёк мышонку и бежит за ним в догонку. А мышонок прямо в лес и под старый пень залез. Стали звать мышонка белки. Выходи играть в горелки. У меня, он говорит. Без игры спина горит. В это время по дорожке шёл зверёк страшнее кошки. Был на щётку он похож. Это был, конечно, ёж. А на встречу шла ежиха, вся в иголках, как партниха. Закричал мышонку ёж: "Отъезжай, ты не уйдёшь. Вот идёт моя хозяйка, с ней в пятнашки поиграй-ка".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 «К нам летит сюда сова!» Поглядел мышонок мчиться то ли кошка, то ли птица, вся рябая, клюв крючком, перья пёстрые торчком, а глаза горят, как плошки, вдвое больше, чем у кошки. У мышонка замер дух, он забился под лопух, а сова всё ближе, ближе, а сова всё ниже, ниже, И кричит тишина ночной: "Поиграй, дружок, со мной!" пропищал мышонок. Прятки и пустился в безоглядки, скрылся в скошенной траве, не найти его Саве. До утра Сава искала, утром видеть перестала. Села старая на дуб и глазами луп-да-луп, а мышонок вынул рыльце, без водицы и без мыльца. И пошёл искать свой дом, где остались мать с отцом. Шёл он, шёл, зашёл на горку и внизу увидел норку. Тот-то рада мышка-мать. Ну, мышонка, обнимать! А сестрёнки и братишки с ним играют в кошки-мышки. Сказку вам прочитала совушка-сонюшка.